Скорее в поход. Дружинники Александра, не раз уже побывавшие в кровавых опасных схватках в литовских лесах и уже томившиеся без воинского дела, сразу зашевелились и принялись точить мечи и готовить оружие с того часа, как пришла весть о предстоящем походе. Они с удивлением посматривали на юного князя. «Радости не светил!» «Лик его», — говорили они, Нашёл он опять свою любимую потеху. С ним весело в поход двинуться. Скоро начнем лихих недругов трепать». Александр проявил кипучую деятельность. «Надо не пустить к нам злобного зверя», — объяснял он Радша и Гавриле Алексеевичу, с которыми был более откровен. «Если проклятый свей приберется окольным путем в Новгород и ворвется в детинец, тогда он здесь засядет надолго». Александр созвал всех старых дружинников, соратников его отца, грозного князя Ярослава Всеволодовича, которые 14 лет назад, в 1226 году, прошли грозой по северным от Новгорода областям, где тогда и финны, и подошедшие шведы, и немцы познакомились с силой неотразимого русского меча. Со старыми дружинниками стал Александр держать совет» какими путями быстрее и лучше пройти в сторону шведского лагеря, и подробно расспросил их, какие повадки они заметили у иноземцев. Каждому своему опытному дружиннику он приказал, не делая шума и суматохи, привести десяток верных, надежных, работных людей, которые смогли бы стать в ряды воинам. Отовсюду спешно потянулись в Рюриково, Городище люди, побросав свои дела, готовы встать на защиту родной земли. А на всех дорогах, идущих к Кусте и Жоре и к Неве, Александр немедленно поставил стражников, которые, не пропуская никого, ловили и отправляли в городище всех тех, кто пытался пробраться со стороны шведских пришельцев.